вылежить на сковороду, придав форму шницеля. Жарить в большом количестве сала. Подавать шницель с картофельным пюре и салатом. Капуста 800 г, морковь 100 г, зелёный горошек 150 г, яйца 2 штуки, мука 40 г, масло сливочное 120 г, петрушка, соль по вкусу. Голубцы по-молдавски. Для приготовления голубцов используют виноградные листья или капусту. Нежирную свинину нарезать мелкими кубиками, соединить с предварительно отваренным и промытым рисом, пассированными корневыми и томатным пюре, мелко рубленной зеленью, солью, перцем, перемешать. Фарш завернуть в виноградные листья, придав голубцам конусообразную форму. Сложить голубцы в сотейник, залить бульонным квасом. Накрыть крышкой и тушить 1 1/2 часа. При подаче полить сметаной. Вместо томата можно использовать свежие помидоры. Их следует очистить от кожицы, нарезать ломтиками и добавить в фарш. Листья винограда 250 г или капуста 800 г. Свинина 350 г, рис 60 г, морковь 100, петрушка 40, лук репчатый 100, томат-пюре 40. или свежие помидоры 120 г, сметана 80 г, масло сливочное 80, мука 20, бульон 0,1 л, квас хлебный 0,1 л, зелень петрушки 10 г, соль и специи по вкусу. Голубцы с мясом. Мясо отварить, пропустить через мясорубку. Рис отварить в подсоленной воде, охладить и смешать с измельченным мясом. Добавить мелко нарезанный слегка поджаренный лук. Цельные листья капусты ошпарить в кипящей воде в течение 5-7 минут. Вынуть из кипятка, охладить, разложить на столе. Отбить аккуратно стебли до толщины листа, положить фарш, завернуть, обжарить на сковороде и сложить в кастрюлю. Влить на сковороду сметану, томат, стакан воды, добавить муку, вскипятить, посолить и залить голубцы. Затем голубцы поставить тушить под крышкой на слабом огне или в духовом шкафу без крышки на 30-40 минут. Подать в соусы, в котором голубцы тушились. Посыпать укропом или рубленной зеленью петрушки. Мясо 400 граммов, капуста белокочанная 600 граммов, рис 700, лук 100, мука 25 граммов, томат-пюре 30, сметана 60, соль, перец по вкусу. Голубцы овощные. Посеровать репу, морковь, репчатый лук. Отварить рис, смешать с овощами, отварить вкрутую яйцо и измельчить, добавить в фарш. Добавить молотый перец, соль, зелень петрушки и всё хорошо перемешать. В подготовленные листья капусты завернуть фарш, затем голубцы выложить на смазанный жиром противень, обжарить, залить сметанным соусом с томатом. И тушить в духовом шкафу в течение 1-1,5 часов до готовности. При подаче по лицуоусам, в котором тушились индюки. Капуста 800 г, морковь 100 г, репа 100, лук репчатый 150, одно яйцо, рис 40 г, жир 60 г, зелень, соль, перец по вкусу. Помидоры, фаршированные рисом. Взять помидоры средней величины, срезать верхушки, осторожно вынуть сердцевины и уложить в посуду срезом вниз, чтобы стёк сок. Слегка подрумянить в растительном масле мелко нарезанный лук, добавить сырой рис и жарить до тех пор, пока рис не станет золотистым. После этого налить немного воды, а когда рис разбухнет, снять с огня и смешать с зеленью, добавить перец и сой. На фаршированные рисом помидоры вложить в неглубокую кастрюлю, полить соусом и тушить в духовом шкафу на среднем огне. Помидоры должны остаться целыми. Соус готовитак: мелко нарезанный лук поджарить в одной столовой ложке растительного масла, затем протереть сердцевину помидоров, добавить чебуку, сахар и соль. Помидоры 800 г, лук крепче 100 г, рис 80 г. Вода 0,2 л, масло растительное 150 г, зелень рубленная 20 г, соль, перец по вкусу. Для соуса: лук репчатый 100 г, томат паста 8 г, мука 12 г, сахар, соль по вкусу.